Из гостинной и суконной сотен по два, из черных сотен и слобод, и из городов, из посадов по человеку. Из крестьян выборных не было. Иногда не вызывались и горожане из областей, призывались только московские гости из гостинной и суконной сотни старосты, из черных сотен сотские. Голос советные люди имели совещательный. У них отбирались мнения или сказки,